76. -е. А на Тренторе Квиндершендес все с большим трудом выносил груз ответственности поста первого оратора. С тех пор, как корабль, унесший Гиндибаля, растаял в черноте небес, он не созывал заседаний стола и пребывал в постоянных размышлениях. Мудро ли он поступил, разрешив Гиндибалю лететь в одиночестве? Да, Гендибаль — блестящий оратор, великолепный менталист, но он может переоценивать себя. Самонадеянность — вот его главный порог, а мой, — горько подумал Шендес, — старческая усталость. Снова и снова приходил ему на память Прим Пальвер, который носился из конца в конец галактики, чтобы все поставить на свои места. И Шендесу казалось теперь, что это было жутко опасно, Разве способен еще кто-то сравниться с Примом Пальвером, даже Гиндибаль? И потом Пальвер брал с собой жену. Да, Гиндибаль взял с собой эту думлянку, но разве можно ее принимать всерьез? Жена Пальвера и сама была оратором, кстати, неплохим. Шендес чувствовал, как с каждым днем стареет все сильнее, ожидая весточки от Гендибаля, а весточки все не было, и с каждым днем росло его беспокойство и тревога. Нужно было послать целую флотилию. Нет, стол не позволил бы. И все-таки он спал тяжелым сном, когда наконец пришел сигнал. Ночь была ветреная, и Шендес заснул с трудом. Как ребенку ему все слышались какие-то голоса в завывании ветра, Перед тем, как заснуть, он убаюкал себя сладостной мечтой об отставке, мечтой далекой от реальности. до Ларми была бы тут, как тут. Он почувствовал сигнал и проснулся, сел в кровати. У тебя все в порядке, мальчик? спросил он. В полном порядке, ответил Гендибаль. — не хотите ли наладить визуальную связь для полноты общения? Может быть, но немного попозже, ответил Шандас. Сначала расскажи, каково положение гендибаль почувствовал, что Шандес только что проснулся, и как сильно он устал и постарел за последние дни, поэтому решил говорить осторожно и бережно. «Я нахожусь в окрестностях обитаемой планеты Гея, название которой, насколько мне известно, не значится ни в одном из галактических перечней. Это мир тех, кто трудился над сохранением плана, мир антимулов, вероятно, первый оратор». Можно это предполагать. Во-первых, корабль, на борту которого отрывается Апилоред вплотную, подошел к Гее и, скорее всего, совершил там посадку. Во-вторых, здесь, в космосе, примерно в полумиллионе километров от меня, находится военный корабль Первой Академии. Да, столь сильный интерес вряд ли без причины. Первый оратор. Интересы не могут быть независимыми. Я нахожусь тут, поскольку слежу за Тревайзом. Военный корабль Академии может находиться тут по этой же самой причине. Остается только понять, зачем здесь стрывайс. Собираешься последовать за ним на планету? Я обдумывал такую возможность, но кое-что случилось. Сейчас я нахожусь в ста миллионах километров от Геи и ощущаю в пространстве вокруг себя ментальное поле, однородное и очень слабое. Сам бы я не узнал о его наличии если бы не обнаружил воздействие на сознание думлянки. У нее необычное сознание. Я именно поэтому согласился взять ее с собой. Значит, ты был прав, поступив так? Знала об этом оратор Деларми. Как ты думаешь? Когда настаивала, чтобы я взял думлянку с собой, вряд ли. Но я рад, что этим воспользовался первый оратор. Рад, что все так вышло. Ты думаешь, источником поля является... Планета Гея. Чтобы убедиться в этом, нужно произвести замеры в далеко от стоящих друг от друга точках пространства и выяснить, обладает ли поле сферической симметрией. Единичная проба, которую я пока успел произвести, показала, что это вероятно, но пока не точно. Проводить более подробное обследование мне показалось небезопасным в присутствии военного корабля «Первой Академии». Убежден он, не представляет опасности. Может быть, но я пока не уверен в том, что корабль не является источником поля, первый оратор. Но как они... Первый оратор, позвольте прервать вас. Мы ничего не знаем об успехах, достигнутых первой академией в области техники. Они ведут себя с вызывающей самоуверенностью и могут преподнести нам массу сюрпризов. Очень может быть, что они постигли тайны менталики с помощью каких-то своих приборов. Короче говоря, первый оратор, я столкнулся либо с их менталикой, либо с менталикой планеты. Если источник поля корабль, то их менталика слишком слаба, чтобы остановить меня, но ее может хватить, чтобы затормозить мои действия. И тогда они смогут уничтожить меня с помощью физического оружия, которого на корабле предостаточно». С другой стороны, если источником поля является планета, само наличие поля на таком расстоянии от нее может означать, что около ее поверхности оно весьма интенсивно, гораздо сильнее, чем я смогу вынести и побороть. В обоих случаях необходимо создать общую сеть, и в случае необходимости все резервы Трентера должны быть предоставлены в мое распоряжение. Первый оратор опешил. «Общая сеть...» Но мы никогда не пользовались ею, даже не думали об этом никогда. Только во времена Мула нынешний кризис будет посерьезнее того, что был во времена Мула, первый оратор. Не уверен, что стол согласится. Не думаю, что вам стоит спрашивать их согласие, первый оратор. Вы должны объявить чрезвычайное положение. На каком основании? Расскажите им то, что я вам рассказал, первый оратор. — Оратор Деларми скажет, что вы трус и дилетант, сошедший с ума от страха, — гендибаль ответил не сразу. — Да, она запросто может сказать что-нибудь в таком духе, первый оратор. Но пусть говорит все, что ей вздумается, я переживу. На карте сейчас не моя гордость, не мое самолюбие, а само существование второй академии.